ПАРАДОКС ПОЗНАНИЯ Детство в Гигах Рущёвке бывает очень разным. У друзей Степы оно раскрашено в цвета некогда пестрого передника Зинаиды Ивановны, полноватой вдовы-ликвидатора, присматривающей за чужой ребятней, пока их родители трудятся на заводах и фабриках, кухнях. Однако, пока друзья слушают сказки о небе и железных птицах, сам Степка трудится, не покладая рук. Его детство проходит в стерильно-белом цвете медицинского халата матери. Вместо того, чтобы быть веселым мальчуганом, играющим в догонялки по коридорам, Степе приходилось быть большим и сильным, ведь папы у него не было, а маме нужен помощник. Когда она уходила в ночную смену, сосредоточенный Степка мыл и насухо протирал вафельным полотенцем посуду. Потом он деловито подметал пол, чтобы, как говорила мама, никакие букашки-таракашки не поселились в их ячейке. Книги и справочники, лежащие на небольшой полке, он расставлял в алфавитном, как он считал, порядке. Степа пока не знал алфавит наизусть, но верил, что скоро обязательно его выучит. Он был твердо уверен в том, что у него все получится. Ведь нужно было учиться и помогать маме. Ей тяжелее. «Она врач», — говорил мальчуган сам себе, когда что-то не получалось. После этих слов ему всегда становилось легче. Временами мама брала Степку с собой на работу. Посадив его в углу медблока, она шла работать, изредка поглядывая на сына. Его знал весь медицинский персонал. В свободное время медсестры и санитары рассказывали ему про разные медицинские инструменты. Степка уже знал, как пользоваться бинтом и жгутом, а с одним из докторов он договорился, что он научит его ставить укол. Все это так нравилось мальчугану, которому не было и пяти циклов, что он навсегда решил, когда вырастет, станет врачом. Как мама или тот дядя, который работает с ней в бригаде в отделении, где работала Степина мама, лечили всяких бродяг и потеряшек. Зачастую они блуждали по коридорам, забыв номер своего этажа и ячейки. Это были люди без памяти и личности, найденные случайными прохожими. У каждого из них своя история и своя боль. Обычно пациентов забирали родственники или друзья но те, от кого все поспешили отвернуться, могли рассчитывать только на помощь Стёпкиной мамы. На неё могли надеяться те, кому надеяться уже было не на кого. Однажды вечером, когда Стёпка встретил маму с работы, а теперь сидел у неё на коленях и рассказывал, что сегодня пытался сам почитать, в дверь нетерпеливо постучали. Мама отправила мальчугана на кушетку, вручила тюбик с концентратом и побежала открывать. За она взялась дрожащими руками. За порогом стояло трое. Их темные большие фигуры отбрасывали длинные тени на пол ячейки. Одного из них Степа знал. Это был главный врач маминого медблока. Он всегда ходил очень важно и осанисто. Двое других были в страшных масках с длинными хоботами. Стёпка поежился. Они выглядели страшно. «Мария Александровна, только что обнаружили каких-то несчастных. Группа довольно большая. Женщины с детьми, да старики по большей части. У всех кожные нарывы и что-то с глазами. На раздражители не реагируют, бормочут, нечто неворазумительное. Я такого еще не видел. Вы обязаны помочь». Мама повернулась и посмотрела на Степку грустными-грустными глазами. «Мы вам выдадим дополнительный паёк. Партия будет вами гордиться!» — вкратчиво продолжил главврач. Затем он перешёл на шёпот. Сначала спокойный, потом всё более и более яростный. Слов было не разобрать. Он смешно размахивал руками, а степина мама лишь кивала, опустив голову. Совсем как Степка, когда разбил мамину любимую кружку. Вдруг шепот стих. Герма-дверь жил ячейки закрылась. Мама подбежала к Степке и крепко-крепко обняла его. «Степашка, ты тут побудь, ладно?» Голос ее дрожал. Она говорила очень быстро. «Мне нужно полечить очень больных людей. Ты ложись спать, а я приду, но поздно. Так что не жди и ложись. Договорились?» «Договорились» буркнул себе под нос Стёпка. Ему вдруг очень захотелось плакать и просить маму, чтобы она осталась. Чтобы этого было незаметно, он насупился. Ей надо. Она — врач. Сейчас эти слова почему-то не успокаивали. «Присмотри тут за всем, как ты умеешь. Люблю тебя, Степашка». Она быстро поцеловала его. Стёпка почувствовал на щеке мокрый след. «Неужели он все таки расплакался?» дверь захлопнулась. Жил в ячейке, стало очень тихо. Степа подошел к двери, повис на вентиле и с трудом повернул его. Со сдавленным шипением затвор отрезал ячейку от остального хруща. Мальчуган юркнул на кушетку, затих и прислушался. Но кроме его дыхания ничего слышно не было. Смену спустя мама не вернулась. На второй смене постоянного одиночества он устал плакать. Голова болела, нос забился, а на рыдание никто не приходил. Теперь он лежал на кушетке и просто тихо скулил. На четвертой смене этаж залило самосбором. Сирены не переставали выть всю ночь. Перекрикивая жуткий гул, из -за закрытой двери Степку звал знакомый ласковый голос. Но он знал, что нельзя поворачивать вентиль, пока воет сирена. «Даже если это я буду звать тебя с той стороны», — сказала тогда мама. Пытаясь перекричать рев сирен, Степка вновь забился в истерике. На шестой смене закончился концентрат. Разбросанные по полу маленькой жил ячейки, тюбики образовывали страшный беспорядок. Но Степка не хотел убираться. Он теперь вообще ничего не хотел. Лишь лежал и смотрел на медицинскую сумку, которую мама в торопях забыла взять с собой. «Я должен был напомнить, это из-за меня она не вернулась!» Раз за разом повторяемые фразы заставляли губы мальчигана кривиться в новом приступе плача. Спустя семи сменок после того, как Степкина мама ушла, в дверь жил ячейки настойчиво постучали. «Затем еще и еще!» Степа не открывал. Он безучастно слушал, как за дверью кто-то сдавленно ругается. Затем совершенно безэмоционально смотрел, как дверь начали прорезать плазменным резаком. До высокого дяди в фуражке, щеки которого были гладко выбриты, а пальцы пахли кислыми сигаретами, ему не было никакого дела. Этот дядя сказал Степке, что тот поживет у него, пока мама не вернется. Когда они вышли из жилой ячейки, что другие дяди в страшных масках с хоботами приложили ладони к вискам. Поднимаясь по лестнице, Степка обернулся. Его блок уже начали заливать первыми кубометрами бетона. Но ему это уже было совершенно безразлично. Личным составом 516-го особого взвода ликвидаторского корпуса блок БЖЛРГ-1734АКБ был подвергнут аварийной консервации на основании директивы гонсека номер 534, часть 11, параграф 9. Основанием для консервации послужило появление в блоке недееспособных граждан с ярко выраженным агрессивным поведением. Подробная информация по инциденту содержится в отчете 64ВО11, Степан лишь горько усмехнулся. Очередная папка, которая не давала ни малейшего представления о том, что случилось в ту злополучную смену. Отчет полетел на пол в кучу таких же многостраничных, исписанных ничего не значащими общими фразами документов. «Недееспособные граждане с ярко выраженным агрессивным поведением», процедил себе под нос Степан. «Партия в своем репертуаре». «Топит свой страх и непонимание ситуации в болоте бессмысленных канцеляризмов!» Степан глянул на гору отчетов о событии трех гигацикловой давности и устало потер виски. «Сколько уже сегодня было дел?» «Сотни две? Три? Хотя, может, и больше!» «Когда-то ему казалось, что стоит лишь получить в руки документы, как загадка развеется» все станет просто и понятно. Когда он выпускался из блока, готовившего к службе будущих сотрудников комитета, то считал, будто в архивах этой всемогущей структуры можно получить ответы на любые вопросы. Он был уверен, что ему откроется новый горизонт знаний АГХ, как сокращенно называли преподаватели-офицеры Гига Хрущевку. Но реальность больно саданула по физиономии своей беспринципной жестокостью. За корочкой первого отчета, который он взял в архиве, не оказалось нужной информации. Второй тоже не сообщал чего-то конкретного. Третий и четвертый по счету отправились обратно на полку архива даже быстрее, чем предыдущие. «Обезумевший чекист!» Так Степана, когда-то бесконечно давно мечтавшего стать врачом и помогать людям, прозвали коллеги. Все свободное от работы время он начал проводить в архиве комитета. Сменами напролёт он изучал тексты документов и сверял их с показаниями свидетелей. Через его руки прошли тысячи листов со стенограммами допросов. Чекист запрашивал информацию даже из партийных архивов с грифом «Секретно», получая закономерные отказы, но продолжая рыть бетон в направлении истины. Он был обязан узнать, что же именно произошло в его блоке в тот злополучный семисменок. Но сколько бы рапортов о похожих инцидентах не прочитал Степан, везде он вяз в обилии терминов, насколько подробных, настолько же и отдаленных от сути произошедшего. Каждое происшествие описывалось сотнями предложений, которые топили сознание в трясине бессмыслицы и славоблудия. Понять что-либо из таких текстов было совершенно невозможно. Кратковременный контакт сотрудников организационно-штатной структуры военизированного отдела чрезвычайного комитета партии с агрессивно настроенными лицами, лишенными гражданского статуса и носящими объединяющие их названия, позаимственная из общепринятой обесцененной лексики, получила развитие «Чернобог много сломит в этих дебрях, но кто-то крапортует». Подобные, ничего не значащие слова и громоздкие конструкции нарушали все существующие правила написания рапортов и отчетов. При формировании такого текста необходимо соблюдать краткость и добиваться максимальной информативности. Но все материалы, хоть косвенно связанные с темой, интересующей чекиста, были написаны столь отвратительно, что выудить из них информацию не выходило. Взяв наиболее свежее дело об агрессивных лицах, лишенных гражданского статуса, Степан открыл раздел задействованного личного состава ликвидаторского корпуса. В списке значилась добрая дюжина фамилий. С тяжелым вздохом чекист встал и в очередной раз направился в архив. К концу смены на его столе оказались личные дела всех, кто принимал участие в операции. «Перестрелка Василий Ильич, воинское звание рядовой». Должность стрелок-садист. Табельное оружие. Жорнов АРД-46. Статус демобилизован. Блок проживания. Пропущено. Зеленов Сергей Сигизмундович. Воинское звание рядовой. Должность стрелок-граблист. Табельное оружие. Грабли КНТ-1-34. Статус демобилизован. Блок проживания. Пропущено. Ммм, странно пробормотал Степан, листая страницы одного личного дела за другим. «Все списаны. Надреса на выскоблили. Лезвием, что ли?» «Ну и заморочились». Удача настигла чекиста на самой последней папке. Командир отделения, судя по личному делу, все еще числился в резерве ликвидаторского корпуса. И блок его проживания был написан черным по белому. Быстро переписав на клочок бумаги адрес, Степан одним движением сгреб все папки в стол, в торопях запер его, схватил куртку и бросился прочь из отдела. По этажам он пронесся стремительно, едва касаясь ступеней. Он всю жизнь старался не задерживаться в коридорах без веской причины, ведь самосбор не прощает медлительность». Крепкий мужичок впустил Степана в жил ячейку без лишних вопросов, стоило ему увидеть корочку комитета. Он был из тех людей, которые в силу своего одиночества никогда не ждут гостей, но всегда готовы к их появлению. «Проходи, садись. Меня Василием звать!» Степан вежливо кивнул чекист и опустился на предложенный стул. «Ну, рассказывай, Степан, как там на самосборных фронтах?» Да меня тут только слухи доходят, да и только. Сколько смертная, знаешь ли, в резерве. А куда денешься? Начальство сказала сидеть, вот и сижу. На фронтах, — Степан замялся, неспокойно. Ну а как же? Наш брат-ликвидатор бдит, как умеет. Да вот как жерновами не работай, как напалмом не жги гадость эту, все равно плодится. У, нечисть! «Последнее время я наблюдаю за цепочкой инцидентов», — чигист говорил, осторожно подбирая слова, — «которые меня беспокоят. К таким я отношу и ту операцию, в которой ты, Василий, принимал участие. Я к тебе за этим и пришел. Мне нужно знать детали произошедшего». Ликвидатор мгновенно сошел с лица. Весь его недавний энтузиазм погас. Он нахмурился и сутулился. Он тяжело вздохнул и полез рукой под стол. Оттуда он выудил бутылку этанола, плеснул содержимое в граненый стакан на два пальца, разбавил водой и залпом опрокинул в себя. Протяжно рыгнув, он уставился в стену невидящим взглядом. Молчание затянулось. «Я расскажу тебе все, что помню, но не удивляйся, что понять из моих слов ты ничего не сможешь. «По-другому все равно они получаются!» Василий начал говорить неожиданно тихо. Его голос словно резко потерял всю былую силу и сорвался на хриплый шепот. Степан подался вперед, чтобы не упустить ни единого слова. Когда ликвидатор замолчал, часы показывали конец смены. Его длинный путанный рассказ завел чекистов еще более глубокие дебри непонимания – Сложно сочиненные конструкции речи ликвидатора не означали ничего конкретного. Суть рассказа прикрывалась словом, никак с ней не связанным. То скрывалось за следующим, и так до тех пор, пока от изначального смысла не оставался лишь полуистлевший след. В сухом остатке Степан услышал ровно то же самое, что вычитал в рапорте. «Увидеть все было можно, а вот понять нет». Смотришь, а мысли против воли твоей брыкаются. На другие вещи перескакивают. Обычные, бытовые. Сколько сидору пайков за подгон пузыря осталось отдать. Цвет гермодвери в родной жил ячейке. Вкус концентрата. Вот что на уме вертелось, пока мы смотрели. Я все видел. Но понять, познать не смог. Такой вот парадокс. «Так ваша группа ликвидировала угрозу?» Ликвидатор лишь понуро замотал головой. «Перекрыли за собой коридор до пару подсобных переходов. Володька там остался. Отстал тогда. Подробнее не расскажу, даже не спрашивай. Сам слышал, что из этого выходит. Никто из тех, кто тогда выбрался, не сможет описать ту смену по-человечески. И получается, и все тут. В башке черная-черная-черная паутина одна». Черное-черное! Кого хочешь, спроси? Ликвидатор перешел на едва внятное бормотание. Черное? Спроси кого угодно. Черная паутина не получается ничего. Не понял, переспросил Степан. Не получается ничего, говорю! Черная она! Черная! Ликвидатор начал заговариваться. С каждым словом его стало потряхивать и передергивать. Рот содрогнулся в сильном спазме. Вдруг он вскинулся и посмотрел чекисту прямо в глаза. «Хочешь покажу? Там чёрное! Я знаю, где можно пролезть! Там нам бетона не хватило!» Не дожидаясь ответа, Василий вскочил и, сильно шаркая ногами, бросился прочь из ячейки. Драную майку и домашние тапки на нормальную одежду он так и не сменил. Недолго думая, Степан рванул вслед за ликвидатором. Вскоре они добежали до заброшенного коридора, Один из бетонных барьеров, ведущих в законсервированный блок, был частично разрушен. «Бетона пожалели», — подумал чекист, карабкаясь к зияющему чернотой проему. Он не обратил внимания на ликвидатора, который, опустившись у стены, с дебильной улыбкой начал пачкать бетон, измазанными в копоти ладонями. Таким образом, идентифицировав направленную на меня необоснованную агрессию, я незамедлительно предпринял действия, предотвращающие нанесение различных физических повреждений как мне, так и выданной в организационной штатной структуре Чрезвычайного комитета в форме. Приняв решение о направлении моего движения по ранее пройденному маршруту, но в обратном направлении, я разорвал оральный контакт с агрессивно настроенным лицом, лишенным гражданского статуса, и покинул пределы жилищного фонда, подлежащего зачистке и последующей консервации. Довольный собой, Степан захлопнул папку с рапортом на проведенной им полевой разведке. Дважды сменив в ручки чернила, он кропотливо и аккуратно заполнил все сорок страниц своим каллиграфическим почерком. Пока он писал, в голове его роились разрозненные мысли, не имеющие никакой связи и последовательности. Он не думал о темном коридоре, в котором воздух был пропитан сладковатым запахом разлагающихся тел. Он не вспоминал синее, неестественно вздувшееся лицо матери на рвано дергающемся теле. Он не представлял ее ледяные обескровленные губы, приникшие к его рту. Он не ощущал вкуса черной слизи, клынушей в его глотку во время первого кормления. Степан убрал ручку в ящик стола. Черную. На эту смену его работа была закончена. Черная. Можно было идти домой. Дома его ждала... Дома его ждала банка сочных червей. На стенах заботливо висели заточенные штыри, которые можно вонзить вплоть. Потолок был измазан в саже с его метками. В сладком ожидании второго кормления он раз за разом шептал себе поднос молитву, которая сама собой возникла в его сознании. Гротан Врабекон Кахар Масаракш. Кахар Рот Таритон. Шрахабир Кахар Масаракш Черны. Садат Черны. Никун Черны. Masarak cierny Kachar Musarik cielna boch. Двойная ячейка. В хруще каждому найдется занятие по его способностям. Умеешь работать руками и хочешь приносить людям пользу? Держи смену на заводе по производству бетона. Не хочешь? Держи двойную смену. Любишь держать в своих руках жизни нескольких человек, словно кукловод. Коптерка лифтеров ждет твоей заявки. Пишешь романы? Кабинет, заваленный книгами, бухучета в твоем распоряжении. Имеешь грозный взгляд, поставленную речь и твердое желание навести порядок в бетонном мире. Ряды уборщиков будут рады столь ценному кадру. А уж если не умеешь совсем ничего, то варианта целых два. Либо ликвидаторский корпус либо руководящая должность. Тут уж как повезет. Николай Концентренко, инженер-аппаратчик 3Г-разряда, решил когда-то не идти против своей фамилии и устроиться на завод по производству зеленого концентрата. Профессия у него была ходовая, а должность — совмещенная. Так что трудоднее и положенных продовольственных талонов у него всегда было в избытке. А это, как нельзя, лучше способствует добросовестному труду, особенно в цеху разлива пищевого сырья в тару. Жилка изобретателя, которая билась у Николая с самого его детства, редко когда оставляла его в покое. Оказавшись в некомфортных условиях, он сразу же начинал их неумолимо менять. После перевода его в этот цех бригада разжилась, например, радиусным ключом, сваренным из фрагментов труб и колеса передачи. Благодаря этому смена оснастки станков стала проходить гораздо быстрее. из ржавых листов и разобранного электродвигателя был собран простенький канальный вентилятор. С тех существенно понизилась влажность. Не то чтобы все это можно было окрестить технологическими чудесами, но почему-то только Николаю было не лень облегчить труд себе и окружающим. И остальные же тащили лямку трудодней с вечным нытьем и ожиданием получки, чтобы тотчас спустить ее на подпольный самогон. Николай в старости к алкоголю ни разу замечен не был. В начале очередной смены, привычно фасуя свежесваренный концентрат, Николай выключил настольную лампу и потер уставшие глаза. Света в цеху не хватало. Чтобы сделать правильный загиб трубы по ГОСТу, приходилось щуриться и постоянно вглядываться дарезе в глазах, либо штамповать сотни изделий за смену, половина из которых возвращалась назад с участка приемки. Количество брака было колоссальное. Мужики, вы как еще не ослепли? – спросил Николай, повернувшись к остальным аппаратчикам. А у нас тут текучка кадров. Полтора гигацикла работаешь и дальше собственного носа уже все плывет. Зато отправляешься на пенсию, и вуаля, целыми сменами плюешь в потолок, — весело ответил кто-то из работников. «Угу, а потом всю жизнь дорогу перед собой палкой простукиваешь, чтобы стены лбом не собирать», — пробурчал Николай. Ослепнуть на четвертом гига-цикле жизни ему не хотелось. В его голове начал зарождаться план. Спустя семи сменок он забарабанил в дверь начальника производства перед началом смены. Открыли ему не сразу. Кряхтя и недовольно Бубня, хромающий старик открыл ему дверь и указал на место у стола. Других работников он к себе не пускал, но из-за коленных побрякушек у него были самые высокие показатели выпуска продукции в кластере. Так что проигнорировать такого сотрудника старик не мог. «Давай, выкладывай! Что твой котелок сварил на этот раз? В моем цеху невозможно работать!» «Это я слышу от тебя каждый раз после перевода на новый участок!» — хохотнул начальник производства и хлопнул себя по коленям. «Ладно, вещай!» В помещении нет нормального света. Да и даже при хорошем освещении глаза — не идеальный прибор. Из-за этого получается много брака. По моим наблюдениям, приемка возвращает назад около 35% тюбиков. Пара аппаратчиков большую часть времени занята только тем, что исправляет косяки предыдущей смены чего? Научатся. За пять-шесть циклов все становятся профи, а потом...» «А потом еще через пять циклов они ослепнут к чернобожьей матери», — оборвал его Коля. «И всю оставшуюся жизнь будут сидеть на иждивении кластера вместо того, чтобы работать. А тем временем показатели производства вновь упадут, пока новое поколение не освоится. Угадал?» «Ну, знаешь ли...» — старик почесал затылок и отвел взгляд. «Все было в точности так». «Не все так драматично, но...» «Проблема так или иначе есть, правильно?» «Давай-ка, я тут вопросы буду задавать», — разозлился начальник производства. Он чувствовал себя школьником, попавшимся на вранье. «Показатели — мое дело, не твое. По делу скажешь что-нибудь?» Вместо ответа Николай молча положил на стол большой лист бумаги. На нем был какой-то рисунок. И что это?» Решение вашей, то есть нашей, поправил сам себя Николай. Проблемы, вернее эскиз этого решения. А конкретнее я руководитель, а не инженер. Тот без полулитра не разберусь. Это туба наполнительная машина. С помощью сжатого воздуха и электричества она будет фасовать концентрат в автоматическом режиме. Мне нужны материалы, чертежи некоторых изделий из вашего личного архива конструкторской документации. И двадцать четыре семисменка времени. «Сколько, сколько! Полцикла! Документы! Хреново тучи материалов! И все это ради какой-то игрушки, которая заменит парочку людей? Иди ты к Чернобогу, Коль, честно!» «Я прошу многого, знаю, но поверьте, результат вас впечатлит. Я сделаю ее очень производительной». «Очень! Понятие, как говорится, эмпирическое!» Сколько она в смену сможет нафасовать? У нас десять аппаратчиков, каждый делает по пятьсот туб за смену. Твоя железяка хоть одного заменить сможет?» Николай довольно усмехнулся и наклонился над столом, чтобы старик поймал каждое сказанное им слово. «А вот здесь и начинается самое интересное. Этот агрегат будет делать две тысячи изделий в час, с учетом работы на нем неопытного аппаратчика. Из кабинета начальства Николай бодрой походкой сразу же направился в заводской архив. Во внутреннем кармане у него лежал ключ от закрытых секций с документами и целая кипа подписанных разрешений на выдачу дефицитных материалов и изделий. Впереди было полцикла напряженной работы. Шесть графиков изнурительного труда пролетели за один миг. Даже выделенных руководством материалов порой не хватало. Николай всячески выкручивался и докупал некоторые детали за собственный паёк. Он постоянно ходил по цехам других предприятий, договаривался, убеждал и подкупал, чтобы ему выточили необходимые части механизмов. Ночами стоял за станком в цеху механической обработки, выпросив ключи у сторожа. С нижнего этажа ему пришлось протянуть линию сжатого воздуха прямо через бетонные перекрытия. Две смены ушли только на то, чтобы ради пары гибких трубок пробить железобетон в несколько метров толщиной. Работа затягивалась там, где должна была пройти гладко. Но идеей постройки машины загорелись даже работники завода. Многие оставались после своих смен, чтобы подсобить безумному изобретателю. Прямо перед завершением выяснилось, что у завода не хватает подведенной мощности, Пришлось срочно прокладывать новый кабель от подстанции двумя этажами выше. Это удалось сделать всего за смену. На помощь пришел каждый аппаратчик цеха. Иногда казалось, что успеть воплотить задуманное в какие-то полцикла невозможно. Но в жуткой спешке и нехватке всего, чего только можно, Николай совершил настоящее чудо. Его проектом вдохновился каждый, кто был рядом. И только совместными усилиями вчерашних разгильдеев и пьяниц, которые еще пару графиков назад мечтали лишь поскорее выйти на пенсию, агрегат был достроен в срок. В объявленную смену посреди цеха, полного работников, одобрительно похлопающих Николая по плечу, состоялось торжественное открытие установки автоматического розлива УАР-31Б «Старатель». Под взглядом комиссии из руководства завода Николай подошел к машине для ее первого запуска. Он повернул десяток вентилей, и по сотне гибких трубок, хитро проходящих сквозь стальные детали, с громким шипением заструился сжатый воздух. Стрелки манометров подскочили в красную зону. Открылся автоматический клапан сброса избыточного давления. Короткое, громкое шипение, и приборы показали — давление системы стабильно. Оставалось только повернуть тумблер подачи питания на агрегат. Николай взялся за красный рычажок. «А не... нет крикнули сзади. «Не должно!» — отрезал Николай и щелкнул выключателем. Старатель сильно дернулся. Индикаторы ожили, озарив цех разноцветным сиянием. Неожиданно громкий предупредительный гудок заставил всех вздрогнуть. Взревел компрессор, выводящий машину на рабочее давление. Со скрипом пришел в движение поворотный стол. Забыл смазать. Посадочный стакан старый подъехал к дозатору, выровнялся ориентиром по фотометке и... Получил впрыск дозы съедобного концентрата. Вслед за ним подъехал следующий тюбик. За ним еще и еще. Ни одна капля драгоценной массы не пролилась мимо. Скоростная фасовка началась успешно. Цех за спиной Николая взорвался овациями. Коля, голова, а котелок товарит. Вот теперь заживем, слышалось отовсюду. На плечо инженера легла тяжелая ладонь директора завода. Смотри только, чтобы работало без косяков. Завтра же запускай в штатном режиме. В чеки у тебя какая квадратура? Услышав ответ, директор хохотнул и протянул Николая руку. «Обеспечим тебе человеческие условия, будь спокоен, и разряд тебе повыше дадим, скажем, один «Н» для начала, чтоб посолиднее было». Это была победа. Крепкое рукопожатие закрепило громкий успех. Под неутихающий гул работников комиссия удалилась из цеха. Смущенно отмахиваясь от поздравляющих его коллег, Николай взял толстую папку с накопившейся документацией по проекту и положил ее в железный ящик рядом с аппаратом. «Перед полноценным запуском проверю все еще раз. В свою писанину заглянуть лишним не будет. Тем более все равно еще инструкцию писать. Пусть пока здесь все полежит», — подумал Николай, и запер ящик на замок, спрятав ключ во внутренний карман. «Для надежности». Конец смены Николай встретил наедине со своим детищем. Кивнув на прощание приободренным мужикам, спешащим домой, он погрузился в настройку старателя. Аппарат получился отличным, но не без недостатков. При идеальной наладке он работал как партийные часы, но стоило сдвинуть на миллиметр подъемный стол или автоматические тиски, как проблемы возникали одна за другой. Вопреки своему имени, Машина получилась капризной. Настроить ее мог только тот, кто буквально чувствовал интенсивность вибрации каждого элемента и мог подкрутить очередной винт не потому, что так написано в инструкции, а потому, что звучит он как-то странно. «Ну, ничего», — подумал Николай и щелкнул тумблером включения старателя. «Пока я на нем поработаю, а потом, глядишь, и обучу кого». Машина уже знакомо дернулась и заработала. На этот раз гораздо плавнее, чем перед комиссией в начале смены. Шатуны перестали скрипеть и ходили без стука, щедро смазанные черной массой. Николай запустил машину безо всякой нужды просто так, еще раз посмотреть на отточенные движения механизма. Загрузочный бункер был пуст, работала только механика. Синхронные движения штоков подачи ориентатора, дозатора и выталкивателя завораживали. Точность, четкость и выверенность. Торжество логики и человеческого интеллекта. Праздник разума. Громкое шипение сжатого воздуха при каждом смыкании прессов отсекало посторонние звуки. В цеху осталась гореть лишь лампа на столе рядом с аппаратом. Повсюду был мрак, в центре которого неумолимо с математической точностью работал сложный механизм. Николай опустился на пол и привалился спиной к гудящему старателю. Весь пройденный за эти полцикла путь он сейчас ощущал своей вздрагивающей спиной. В груди его разлилась спокойная радость. Теперь жизнь непременно наладится. И далеко не только у него одного. Вдруг, краем глаза, Николай уловил какое-то движение. Быстро пробежавшую тень, которая не могла быть здесь в такой поздний час. Решив, что даже если это причуда его уставшего мозга, стоит проверить, инженер, не вставая с пола, подвинулся и выглянул из-за станка. Ящик с документами, еще в начале смены, надежно запертый на замок, еле освещался настольной лампой старателя. Но теперь его не было видно вовсе. Чья-то спина закрыла обзор. Николай хотел было крикнуть незнакомцу, но осекся. «А если из наших, то напугающе нехорошо получится!» Поднявшись на ноги, инженер собрался кашлянуть и привлечь к себе внимание, как вдруг его отношение к незнакомцу резко изменилось. С глухим металлическим стуком на пол, прямо под ноги фигуры в черном упал сначала замок, а затем и массивный болтарез. Резко выдвинув ящик, непрошенный гость зашуршал бумагами и вытащил наружу толстую папку, столь знакомую и ценную. На ее обложке было большими буквами выведено УАР 31 б старатель Техническая документация». Недавняя эйфория в груди Николая сменилась в мгновенно вспыхнувшей яростью. Глаза его заволокло мутной пеленой. В голове тотчас родилось решение. Варюга За работой моей пришел!» Захотел крикнуть в спину незнакомца Николай, но горло его перехватило от бешенства. Вместо этого, все еще стоя за старателем, скрытый от глаз вора, он схватил газовый ключ, лежащий рядом, и бросился вперед. Все произошло быстро, даже слишком. Понять разъяренный инженер ничего не успел. В два прыжка он приблизился к спине незнакомца. Газовый ключ был занесен над головой, готовый обрушиться на затылок обидчика». Вложив в удар всю свою массу, Николай начал движение, метясь в основание черепа. Но в тот же момент время будто замедлилось. Не то услышав, не то почувствовав опасность, незнакомец в черном плаще резко развернулся. Он сделал это с нечеловеческой скоростью. Лишь на мгновение инженер увидел перед собой горящий пламенем сквозь линзы рваного противогаза глаза. Стремительно блеснул клинок. Мгновенная вспышка боли погасила сознание Николая. Громкий вскрик и стук газового ключа «Оппол» утонули в шуме работы станка. Идеально работающий механизм невольно лишил своего создателя надежды на помощь. Звуки сирены начали пробиваться в сознание с трудом, словно сквозь тяжелую вату. Вслед за ними возник резкий свет. Секунды медленно, как воск с горящей свечи, скатывались обжигающими каплями в небытие. Капля за каплей. Вокруг все становилось раздражающе громким. Неприятный свет уже резал глаза даже сквозь закрытые веки. Николай пришел в себя. Заметив слабое шевеление пациента, встрепенулся дремавший до того хирург. Он ловко облачился в халат, незаметным движением надел шапочку и маску, протер руки спиртом и оказался перед пациентом в момент, когда тот только разлепил тяжелые веки. «Не переживайте, вы находитесь в медблоке», Эскулап старался говорить тихо и вкратчиво, но даже такой звук сильно бил по ушам инженера. «Я нашел вас под своей гермодверью перед самым самосбором. Уверяю, вам очень повезло. То, что вы остались в живых — чудо». «Настоящее чудо!» Николай попытался сесть. Попытка не увенчалась успехом. «И если бы ваш неизвестный спаситель не донес бы вас сюда, шансов проснуться у вас бы не было, товарищ!» Хирург покачал головой. «К сожалению, раны оказались крайне опасными. Заражение крови, высокий риск гангрены...» Инженер напрягся и опять попробовал подняться. Вновь неудача. «Так что у меня попросту не осталось выбора. Мне пришлось...» Николай предпринимал отчаянные попытки слезть с койки. Нужно было помочь себе. Взгляд его скользнул по собственному плечу. Внутри у него все оборвалось. «Мне пришлось ампутировать ваши руки». В стенах медблока раздался протяжный вопль полной пронзительной горечи. Он бы перерос в истерический виск, но хирург отреагировал оперативно. Крики пациента затихли вместе с введением двойной инъекции морфия. Человек – уникальное порождение мироздания. Он способен привыкнуть к чему угодно, лишь бы было время на адаптацию. То, что сегодня кажется ему адом, на завтра становится бытом и скучной рутиной. Пищевой концентрат превращается в жратву, на которой искренне мечтаешь целую смену, несмотря на гнилой привкус. Бетонные коридоры хруща, лестницы, ведущие в неизвестности переходы, замкнутые сами на себе в бесконечном фрактальном подобии, с легкостью заменяют дом. Стоит человеку только свыкнуться с нормальностью происходящего вокруг и все, он встраивается в новый порядок вещей, покорно склоняет голову и взваливает на плечи ношу новой реальности. И груз этот вдруг становится не таким уж неподъемным, каким казался в начале. В способности приспосабливаться заключается главная слабость человека, но именно в этом и кроется его великая сила — Спустя пять семисменков Николай принял свое положение. Перестал бросаться горлом на острые углы при любой возможности и успокоился, но не смирился. Жил в жил ячейке с ним теперь обитал его давний приятель и коллега по цеху Дима Жижов. Его веселый гогот от собственных шуток, которые он рассказывал Николаю вечерами напролет, слегка рассеивал тоскливую тишину. Резал на унылое одиночество и возвращал, если не к жизни, то хотя бы к осмысленному существованию. Горе отступило под напором жизнерадостности Димки, который не давал своему другу времени на плохие мысли. Огоревать было из-за чего? От рук инженера, его главного инструмента и механизма остались короткие обрубки чуть выше локтей. Вместе с руками изобретатель лишился всякой тяги к жизни. Но на ее месте, с каждой ночью, проведенной наедине с мыслями о будущем, все больше росла мрачная решимость. Начальник производства оставил Николая в штате на должности мастера. Инженер приходил на завод на половину смены, руководя настройкой и переналадкой старателя. Теперь он был единственным носителем информации о станке, В ту злополучную смену вся документация была похищена. Чекисты, начавшие расследование, лишь развели руками. Следы неизвестного человека в противогазе терялись на первом же лестничном пролете. Самосбор уничтожил большую часть улик. Привывшие после него на зачистку ликвидаторы сожгли все остальное. Дело безнадежно заглохло и было передано в архив. Когда Николай об этом услышал, то лишь тихо сказал. «Теперь все в моих руках!» И горько-горько усмехнулся. Свободное от работы время Николай стал тратить на обходы соседних гигаблоков. Вскоре жители всех окрестных ячеек привыкли к коллеге в старом, наверняка доставшемся еще от деда, ликвидаторском кителе, спрашивающему у каждого встречного о всякой не сосветится. Большинство украдкой смотрели на него и качали головой с сочувствием, потерявший все безумец, который утратил сознание в бесконечных коридорах. Таким его видели теперь окружающие. Они искренне жалели его, но втайне даже от самих себя вздыхали с едва заметным облегчением. Опять нечто ужасное произошло с кем-то, а не с ними. Когда увечья, помешательство и смерть напоминают о себе ежесменно, перестаешь им ужасаться – Ты лишь делаешь жалостливую мину, потому что так принято, и незаметно радуешься, что беда вновь тебя миновала. На расспросы о неком человеке в черном плаще и порванном противогазе жители лишь разводили руками. Некоторые открывали гермодвери от жалости, увидев инвалида, некоторые от настойчивости, горевшей в его глазах. Но все чаще ответом на громкий стук подкованного сапога инженера метал служила гробовая тишина. С каждой сменой приходилось уходить все дальше от родного блока. Перестав появляться на заводе, Николай смог уходить еще дальше. Чтобы каждый раз не тратить время на возвращение, ночевать он начал в коридорах. Было страшно попасть под самосбор, но и с этим удалось смириться. Странная отрешенность выдавила его из души. Осталась лишь цель – И ничто, кроме нее, не имело значения. Николай брел от ячейки к ячейке и без конца спрашивал, просил, рассказывал и умолял открыть. Раз за разом его провожали взглядом, полным боли и сожаления. Изобретатель позволить себе такой взгляд не мог. «Противогази, говоришь? Да что ты вообще несешь? В защитных масках ходят только ликвидаторы». «Я не стал бы врать. Мои руки их... Чернобогу твои руки!» «Знаю вас. Проспиртуете мозги этанолом, а на работе потом с похмелья лапы суете под станок. И ходите потом, побираетесь. Идиоты, блядь, убогие. Убирайся нахер с этого этажа, сделай в этой жизни хоть что-то». «Я сделал в ней гораздо больше тебя, мудак, плешивый. Инженер сплюнул на пол и собрался идти дальше. «Чего?» Инженер недооценил едкость собственных слов. Он успел увидеть только мелькнувший перед носом увесистый кулак. В следующую секунду пространство развалилось снопами искор, брызнувшими из глаз. Бетонный пол больно саданул по затылку. Послышался грохот, захлопнувшейся герма двери. Разговор, очевидно, не задался. Живой. Над Николаем склонилась потасканная физиономия с семисменной щетиной и седой шевелюрой. Физиономия участливо продолжила. У него жена с начальником блока, шаш не крутит! Вот он и срывается на всех. Фраза прозвучала так, будто перед инженером пытались оправдаться. Так что не серчай. Давай-ка я лучше тебе помогу. Неожиданно сильные руки подхватили Николая и помогли ему подняться на ноги. В голове гудело. Картинка в глазах противно плыла. Ноги предательски подкосились, и изобретатель вновь приложился быть теменем, а не гостеприимную поверхность, Но незнакомец оказался шустрее. Он был высок и плечист. Лишь дребезжащий старческий голос выдавал его внушительный возраст. «Эх, эх, эх, да ты так далеко не уйдешь. Давай-ка ко мне в ячейку. Передохнешь немного. Я...» Николай поморщился от подступающей к горлу тошноты. «Мне идти надо. Тороплюсь!» Закончил он немного увереннее. «Слышал уже, что торопишься», — усмехнулся незнакомец. «Весь ваш диалог послушал. Человека в противогазе, говоришь, ищешь? Так он газер. Узнать о них редко кому удается, а найти и подавно. Обычно они сами выходят на контакт. Как, например, с тобой. Или с моим хорошим другом когда-то очень давно... Николай встрепенулся и глянул в глаза незнакомцу. «Не похоже, чтобы тот врал». Сердце в груди изобретателя заколотилось, голове прилила кровь. От этого ушибленное место резко напомнило о себе тупой болью. Наружу, сквозь стиснутые зубы, вырвался непроизвольный хриплый стон. Незнакомец истолковал его по-своему. «Тихо, тихо, я не издеваюсь!» Он жестом указал на открытую дверь своей жилой ячейки. «Идем!» «Поговорим!» Сергей Харитонович говорил, попутно помогая Николаю влить в глотку мутный самогон. С каждым опрокинутым граненым стаканом голова инженера все больше пухла от новой информации. Все обстояло далеко не так просто, как ему казалось в самом начале, когда план на месте лишь начал складываться. Хранилище. О нем старику было известно мало, да и то с чужих слов некая тайная ячейка, существование которой строго засекречено как для обычных граждан, так и для партийных чиновников. Скрытая ото всех, она, в сущности, является огромной библиотекой или даже архивом, содержащим в себе все достижения и изобретения жителей Гига Хруща. Там могут быть художественные книги, исторические исследования, конструкторская документация и многое-многое другое. Масштаб этого клондайка не представляет никто. Газеры. Полумифические фанатики, появляющиеся из ниоткуда и также внезапно исчезающие. Никто из столкнувшихся с ними не смог подтвердить или опровергнуть причинно-следственную связь, но все сходились в одном. После их ухода тут же начинался самосбор. Эти не люди, облаченные в черные плащи, никогда не снимали с себя противогазы, даже если те были порваны. Кто-то даже утверждал, будто под резиной шлем масок рассмотрел голую кость, а сами средства защиты намертво приросли к их лицам. Но это всего лишь слухи. Однако достоверно известно, что именно газеры и рыскают по всему хрущу, наполняя хранилища ценными материалами. Их мотивы неизвестны никому. Немногие из них идут на разговор. И предсказать, где они появятся в следующий раз, невозможно, поднял палец в воздух Сергей Харитонович. А что с другом вашим? спросил захмелевший Николай. С каким? Удивленно спросил старик. Его взгляд помутнел от выпитого. Ну, вы сказали, что к другу приходил один такой газер. А, -а, -а кромоч-то! С плохо скрываемой тоской протянул Сергей Харитонович. Он непроизвольно сгорбился и словно сделался меньше, осунулся. Губы его дрогнули. «Приходил. Забрал что-то. Давно еще, в молодости. Ромко помню, сначала сам не свой был. Потерянный ходил, точки какие-то на лифте ставил. А потом вроде отошел, к жизни вернулся. Уж сколько циклов с тех пор прошло». Да вот только без толку все. «В смысле?» – непонимающе спросил инженер. «Пропал он. Два цикла уж как. Вместе с сыном и ячейкой своей». «Это как так?» «А вот так. Утром пошел его проведать, да в домино партийку разыграть. А вместо его ячейки, ну, пусто в общем. Ни двери, ни койки, ни ковра на стене». Ничего, темный проем, голые стены без намека на вентиляцию и воздух, затхлый такой, нездешний. Я только глянуть и успел. Тут же ликвидаторы подбежали шланг, внутрь бросили и все. На месте ячейки моего друга надежная бетонная пломба. То есть вы думаете, что там могли быть да, мои другие? «Думает, что Гига-Хрущевка в очередной раз сломала чью-то жизнь безо всякой логики и смысла. А я знаю, это все из-за них и их хранилища. Так что если ты собрался отыскать эту ячейку...» С этими словами старик посмотрел Николаю прямо в глаза. В его взгляде полыхала когда-то поддавленная, но сейчас вновь разгорающаяся ненависть. «То заклинаю тебя чернобогом сделай это!» «А что бы тебе это ни стало!» Длинный стальной ключ от жилой ячейки незаметно исчез в ящике стола ушлого начальника блока. Его просячие глазки засверкали от удачно провернутого обмена. Николай его энтузиазм не поддержал. Холодный взгляд инженера сверлил толстого человека в пиджаке за большим столом. Тот не выдержал и отвел глаза. Сейчас он выглядел жалко. «Ладно, держи справку свою. Будешь теперь на довольстве, как рядовой стрелок регидаторского корпуса на пенсии. На этих корчах не располнеешь. Да про другое разговора не было. Куда тебе ее сунуть? В карман. нагрудный, на кителе», — ответил инженер с металлом в голосе. От каждого его слова начальник блока чувствовал себя все неувереннее. «Так, вот сюда, значит... Ага, готово!» Неуклюжие пальцы затолкали документ лишь со второй попытки. Николай коротко кивнул и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, пошел на выход чеканя шаг. «И вот еще! Промен наш! Не болтай, а!» Ничего не ответив, инженер хлопнул за собой дверью, толкнув ее культей. Теперь его единственным домом была жил ячейка Димки Жижова. Ну что же, это ненадолго. Получая нищенскую норму пищевого концентрата, Николай вовсе перестал появляться на заводе. Чтобы его детище не пылилось без дела, изобретатель с горем пополам обучил Диму работе за станком. Сделать переналадку оборудования он, конечно, был не в состоянии, но хотя бы исправно обслуживал сложный агрегат. Больше от Димы и не требовалось. Завод уже увеличил свои показатели выхода продукта на два порядка. В один из вечеров Дима застал своего товарища, склонившимся над столом. Его глаза были закрыты. На лбу выступил пот. От звука открывшейся гермодвери он вздрогнул. «Коля, ты чего?» — растерянно спросил Дима, замерев посреди ячейки. «У меня будет одна просьба» которая тебе не понравится», произнес изобретатель Бураева своего друга безумным взглядом. «И ты ее для меня выполнишь». Работа закипела в конце следующей же смены. В обмен на оставшиеся чертежи из собственных изделий Николай договорился о приобретении необходимых материалов. Вскоре же ячейка наполнилась грудой инструментальной стали, старыми списанными баллонами из-под аргона, и десятками разворотов с чертежами изделия и схемами электропитания. Инженер договаривался, убеждал и руководил, практически не отдыхая. Дима был его верными руками и старался облегчить жизнь товарищу всем, чем мог. Он понятия не имел, что за этой чертой, которую переступил его одаренный друг. Ни один человек помочь ему был не в силах. Изобретатель малоел. Практически не спал и целыми сменами не разгибался, склонившись над документами. Все сложные схемы он чертил в голове. На бумаге они появлялись лишь когда Дима возвращался с завода и перечерчивал то, что ему говорилось. Пронзительный взгляд Николая теперь все чаще был направлен куда-то вглубь себя. Не концентрируясь ни на чем конкретном, он проходил сквозь предметы и устремлялся дальше, через бетонные стены и стальные гермодвери туда, где должно было находиться скрытое от глаз человека хранилище. Вскоре от инженера остался лишь этот взгляд. Лишь он держал на ногах высушенное, скособоченное и осунувшееся тело. Лишь не потерявшие остроту зрения глаза не давали телу окончательно раствориться в бесконечности хруща. Семисменок тяжелой работы сменялся семисменком еще более изнурительного труда. Пол ячейки был завален грудами деталей, частями электросхемы, недоработанными прототипами. Все свободное время Дима Жижов под постоянным надзором своего друга вытачивал, сверлил, собирал и подключал. Работа кипела, как когда-то бесконечно давно во время создания старателя. Но теперь вместо надежды и веры в будущее которая непременно станет лучше от результата работы, инженером руководило нечто совсем иное. В его душе осталась лишь остервенелая решимость к своему последнему походу и мрачное желание неотвратимого конца. Спустя десятки смен кропотливого труда, когда оба товарища уже привыкли жить, скручившись над очередной частью изобретения, все внезапно закончилось. Последний элемент конструкции оказался на своем месте. Стрелки манометра и мультиметра показали нормальное давление сжатого воздуха и напряжение сети. Они, наконец, были готовы. Новые руки. Два массивных стальных протеза с мощным электроприводом, способны мгновенно обеспечить силу сжатия новых пальцев Николая в сотню килоньютонов. «Этого достаточно, чтобы скомкать гермо дверь, как лист бумаги?» — пробормотал Дима. Он знал, для чего сделаны эти протезы. Знал, хоть это никогда и не произносилось вслух. Знал, но боялся признаться даже самому себе. «И уж точно достаточно, чтобы вскрыть дверь хранилища и перебить хребты всем, кого я там найду!» — мрачно закончил Николай. На его лице подрагивала кривая улыбка. На самодельном верстаке рядом с протезами остался небольшой граненый кусок стали. Николай заметил его, немного прищурился и резко повернулся к Диме. «Осколок видишь?» «Вижу. Это мы когда...» «Неважно. У меня резец выпал, пока карандаш во рту держал. Вкрути мне его туда. Если будет нужно, я тем уродом глотки перегрызу». «Коль, там же заражение может пойти». «Подхвачишь еще что-нибудь? Заболеешь?» «Не успею, поверь». «А, безбол? За ним ведь надо в медблок». «Чернобогу твой, безбол! Тихо оборвал его Николай. «Вставляй так!» В какой-то момент инженер сбился со счета, какое гигистроение стоял позади. Имя, номер родного этажа и жил ячейки давным-давно выветрились из его памяти. В голове инженера пульсировала лишь цель. Он знал, что ищет и как поступит, когда найдет. А почему он это делает и что послужило причиной, уже было неважно. Инженер перестал даже пытаться узнать о местонахождении хранилища у случайных людей. Его, как он думал, вело возмездие а оно не может ошибиться. Но такие мысли часто приходят в голову для оправдания своей безумной одержимости. Однако время от времени все же приходилось идти на контакт с другими жителями, чтобы укрыться от самосбора. Изобретатель стучал в гермодвери с просьбой впустить его, но ответом чаще всего служила полная тишина. Но ему и не требовалось согласия жителей жил ячеек, Зарядив батареи протезов и съев весь найденный концентрат, инженер оставлял позади себя лишь безвольные тела с перебитыми позвоночниками и искорежные гермодвери. Наученный горьким опытом, когда навстречу попались ликвидаторы, инженер начал покидать ячейки и едва смолкали сирены. Этого было достаточно, чтобы скрыться на лестнице до подхода отрядов зачистки. Но в обмен на драгоценное время... Изобретатель получал горы слизи, бесформенные тела и непонятные отростки под ногами, через которые приходилось переступать. Переждав кое-как запертой ячейки очередной самосбор, инженер привычно выскочил в коридор и, повинуясь чутью, спустился на два лестничных пролета вниз. Этаж, на который он попал, выглядел покинутым. На полу не было слизи, как будто и не было никакого самосбора. Шаги в коридоре эхом разлетались вокруг. Не обращая внимания ни на что, изобретатель прошел по коридору, завернул за угол, пересек небольшой открытый пятачок и вдруг... Нет, не увидел. Пока только почувствовал. Из глубины коридора, в котором не работало освещение, потянуло ласковым теплом. Инженер прибавил шаг. Теперь появился и мутный свет. Странно, что его не было видно раньше... Робкие лучи дарили покой и уверенность. Они словно подхватили инженера и повели его сквозь неуютный мрак и сырость гигахрущевки. Не в силах больше плестись и экономить силы, он перешел на бег труссой, с трудом переставляя ноги под тяжестью стальных протезов и свинцовых батарей. Неожиданно, будто из ниоткуда, из сияния возникла гермодверь. Она была заперта, но инженер точно знал, что он должен ее открыть. Неважно зачем, неважно что за ней, он должен это сделать. Привычно вставив стальные пальцы в едва заметные щели между дверью и стеной, он начал выламывать переборку. Электропривод взревел, работая с максимальным усилием. Таких крепких дверей изобретателю еще не встречалось. В момент, когда уже показалось, что все, сталь не поддастся, дверь распахнулась. Легко и спокойно. Будто я и не была заперта. Инженер хотел подумать об этом, но не успел. Он замер, устремив взгляд вперед. На него обрушилась сокрушительная волна света и тепла. Лицо обдало свежим воздухом, какого никогда не существовало в вентиляции гигахрущевки. Изобретатель сделал шаг вперед, переступив через порог и вдруг понял, что под ногами больше нет бетона. Вокруг распахнулось безграничное голубое пространство с клубами чего-то белого и воздушного. «Облака!» – вспомнил инженер картинку из дедушкиной энциклопедии. Вдруг налетел порыв ветра, подхватил изобретателя и понес вперед и вверх, навстречу свету и теплу. В лицо его бил воздух, который он никогда не вдыхал, свежий, несущий запах разнотравья и летнего зноя. Значения этих слов были ему неизвестны, Но они возникали в голове сами собой, из неизвестных доселе закоулков памяти. Об этом некогда было задумываться. Он летел. Парил, то разрезая прохладную взвесь облаков, то вновь выныривая подбережные лучи света. Вдруг картинка немного дрогнула. На глазах появились слезы. Возникли и тут же потекли щедрыми ручьями. Искренняя влага, без боли, утраты и жалости к себе. Ветер сдувал слезы счастья, но на их месте выступали новые. И душа от них вдруг начала петь и жадно дышать жизнью, словно делая это впервые. Как же хорошо! закричал сквозь плач Николай, вдруг вспомнив свое имя. Он понял, что наконец счастлив. По-настоящему, безусловности и внутренних противоречий, счастлив, вопреки тому мраку, который пришлось пережить. Мимо него в этой круговерти пролетали книги, чертежи, картины и многое-многое другое. Николай протянул руку и поймал один из томов. Аккумулятор литиевый повышенной емкости. «Да, это гениально!» – воскликнул инженер, пролистав чертежи. Разжав пальцы, он схватил попавшую в поле зрения папку. «Покрытие полиуретановое, стеклонаполненное, слезистойкое». «Во, химики дают!» — восторженно протянул Николай. «Да это же и есть хранилище! Я нашел! Нашел!» Инженер прислушался к себе и понял, что в нем не осталось злости. Вся эта черная гниль, скопившаяся в нем, и толкавшая вперед столько времени, вышла вместе со слезами, оставив после себя спокойную пустоту, постепенно заполняющуюся тихой радостью. Николай стало невообразимо тесно, замызганном кителе и грязной майке. Он взялся руками за свои лохмотья и легко разорвал их. Теперь ничего не стесняло движение его рук. Рук. Рук. Живых. Теплых. Своих. Вместо протезов вновь красовались здоровые руки. Вместе с ужасными стальными протезами исчезла и боль, ставшая вечным спутником инженера. Николай рассмеялся от радости. Теперь не было никаких барьеров. Плевав на все, он еще быстрее понесся вперед, вперед и ввысь. Э, на орла похож, пошутил ликвидатор. Голос его глухо доносился через переговорную мембрану костюма химической защиты. Твою же ликвидаторскую дивизию серой достал уже твой юмор. Че вообще зарлы? Но ну, птицы такие. В энциклопедии вычитал. Ботаник, блин. Лежащий на полу труп и правда отдаленно напоминал птицу. Стены тупикового коридора были в глубоких рытвинах. Словно человек у ног ликвидаторов в последние мгновения жизни пытался процарапать себе дорогу прямо сквозь бетонную стену. Сейчас же в стальных пальцах его протезов были намертво зажаты собственные ребра. Крови вокруг не было. Бушующий самосбор всегда уносит живительную влагу с собой. Ликвидаторы мялись, не решаясь приступить к протоколу. Даже бойцам отряда зачистки последствий редко приходится видеть, чтобы человек сам разорвал свою грудную клетку. «Не понимаю, как это вообще возможно?» «Даже не заморачивайся!» Ликвидатор положил ладонь, затянутую в резиновую перчатку, на плечо своего молодого напарника. «Не пытайся понять самосбор. Не выйдет. Только мозги вскипят». «И как мы с ним? Сжигаем как тех из скрытой ячейки?» «Да, как и... Хотя...» — протянул более опытный ликвидатор. «Он вроде свежий еще. Да и слези вокруг нет. Давай, коль тяпки его остальные чикнем, сдадим на металл прибыль пополам» а тело на переработку сырья много не бывает ох ладно слизь с тобой серый будь по твоему спустя некоторое время завод по производству зеленого концентрата впервые за сотни циклов остановил цех фасовки продуктов тару как потом написали в отчете, в загрузочный бункер попал какой-то твердый фрагмент. Вместе со смесью он оказался в дозаторе, который из-за этого заклинило. Двигающиеся валы мгновенно смяли пневмоцилиндры. Каскад поломок в считанные мгновения превратил ОАР-31Б-старатель в груду бесполезного металлолома. Не вовремя подоспевший аппаратчик Дима Жижов слишком поздно щелкнул тумблером аварийной остановки оборудования, Без чертежей, сопутствующей спецификации, восстановить станок оказалось невозможно. Вызванные из инструментального цеха инженеры лишь покачали головами. Взяться за это они бы не согласились даже под угрозой расстрела. Покопавшись в дозаторе, они лишь смогли извлечь из него некий металлический обломок по форме, отдаленно напоминавший человеческий зуб. Записав в отчет причину поломки, Они сдали его начальнику производства и спешно ретировались. В конце смены план работ был скорректирован. Отныне фасовка концентрата вновь будет осуществляться вручную. Начальник производства, с сожалением, посмотрел на испорченный агрегат и тяжело вздохнул. Жестом он подозвал пару ребят с гидравлическими тележками и кивнул в сторону склада. Законсервируйте это на всякий случай. С этими словами... Он развернулся и пошел прочь, даже не подозревая, что своим приказом устроил первые в истории Гига Хрущевки похороны. Я захлопнул книгу на последней странице. Меня разбило крупной дрожью, дыхание перехватило. Пальцами правой руки я нащупал что-то на обратной стороне книги. Шумно сглотнув, я перевернул Том. В следующую секунду он отлетел в другой конец комнаты. Твоя сука мать!» Мой голос предательски сорвался на виск. С обратной стороны обложки на меня смотрело высушенное человеческое лицо. Я рывком поднялся и вышел на кухню. Чайник успел полностью выкипеть. Непослушными руками я выключил газ. Надо было проветриться или хотя бы открыть окно. Стоп. На кухне горел свет. Но никакого источника естественного освещения не было. Там, где всю мою жизнь находилось окно в деревянной раме, Теперь была просто стена, обклеенная обоями. Я вернулся в гостиную. Здесь окно тоже бесследно пропало. Я почувствовал, как меня накрывает приступом паники. «Чёрт и что! Хрень какая-то! Что вообще? Где Маринка?» Я зашарил по карманам. Телефон остался в машине. Схватив пачку сигарет, я выбежал в подъезд. От дрожи в руках закрыть дверь никак не получалось. Ключ не попадал в замочную скважину. Я плюнул на эти попытки и быстрым шагом направился к лифту. Благо, он приехал практически мгновенно. Внутри знакомой кабинки я начал успокаиваться. Инстинктивно ткнул на самую нижнюю кнопку. И лишь потом заметил, что нумерация этажей совсем не так, к которой я привык. Судя по зажатой клавише, я ехал на СЖ-345. «Дебилы мелкие!» «Изрисовали тут все!» Хотел выругаться я, но не убедил даже самого себя. Двери лифта разъехались в стороны. Вставив сигарету в зубы, я на ходу чиркнул спичкой, прикуривая, и толкнул плечом подъездную дверь. Я замер. Передо мной не было теплого сентябрьского вечера. Дети не гоняли мяч на площадке. Не стояло ни одной скамейки со зловредными старухами. Впереди Насколько хватало глаз, простирался длинный бетонный коридор. Не осознавая все до конца, я медленно обернулся. В ноздри ударил странный запах. Тлеющая сигарета выпала из моего рта. Под потолком взревела сирена.